Такси ехали молча, и только войдя домой, я все же решился спросить. «Папа, как тебе вообще Эми?» «В каком это смысле?» – переспросил тот, стоя в коридоре. «В прямом?» – я не стал юлить. «Нравится?» «Ну, она довольно обаятельная женщина», – задумчиво ответил он. «Умная, покладистая, а еще готовит отличные дайфуку. А вот с этого момента поподробнее, из кухни, и почему она постоянно там обитает, Вышла Аяна и, скрестив руки на груди, прищурилась, смотря на отца. «Значит, говоришь, у нее отличные дайфуку. И чьи лучше?» «Аяна, дочка, ну, конечно же, твои!» Он попытался обнять ее, но та отмахнулась. «Знаю я вас. Сейчас нахваливаешь мою стряпню, а завтра будешь у нее за столом». «Ну, вообще-то мы уже обедали вместе», — смущенно ответил отец. «Заехали по пути к ней домой». «Я так и знала!» Воскликнула сестренка, но не возмущённо, наоборот, радостно. «Значит, ты уже побывал у нее? «Так, дети!» Внезапно отец сменил тон на строгий. «Давайте расставимся точки над «и». Мы с Аяной просто работаем вместе и не более». «А вот она считает иначе», — возразил я. «Да мало ли, что она считает!» Отец резко оборвал сам себя и вздохнул. «Простите, да, я все прекрасно понимаю и вижу, но старательно отвожу взор. Нельзя вот так просто взять и все забыть». «Пап...» А Яна обняла его за плечи. «Семь лет прошло. Если ты беспокоишься о нас и заму, то напрасно. Мы будем только рады, если и твоя жизнь хоть немного наладится». «А что здесь может наладиться?» — выдохнул тот. «Думаешь, нам приятно смотреть, как ты закисаешь?» — спросил я. «Поэтому ты сейчас же ей позвонишь», — сказала сестренка и протянула ему телефон. «Зачем?» «Да хотя бы просто извини за сегодняшний вечер», — ответила та. «Нам завтра вместе еще работать, и будет лучше, если никто не будет в обиде». «Верно», — кивнул я. «Так что встряхнись и перестань вести себя как подросток». «О, как заговорили», — усмехнулся отец, но все же набрал номер. «Ну хорошо, но только ради вас». «Хотя бы так?» А Яна довольно улыбнулась, глядя вслед отцу, удаляющемуся в зал, а после сурово посмотрела на меня. — А ты марш за мной на кухню. Есть разговор.